Глава 49 Я резко дернул мечом, стряхивая кровь, занес орудие убийства серых над головой в ожидании следующего противника. Урчащее чучело, еще не потерявшее длинных, радикально зеленых волос и красной складчатой юбки в черную полоску, неслабо болтало из стороны в сторону, пока оно неслось на меня. Из-за этого примериться и рубануть нормально не получилось, однако я все равно не промахнулся. Но это не я такой молодец. А инопланетный меч был чудо как хорош. Удар получился не таким красивым, как предыдущий. Серое лезвие необычного клинка с легкостью отрубило бегуну лапу. Прошло сквозь грудную клетку, не заметив ни ребер, ни позвоночника, ни других костей, ни жесткую плоть мутанта. Одновременно с этим зараженного снесло с линии атаки. Что ни говори, а у тяжелого меча есть свои неоспоримые преимущества перед легкой шашкой. Однако порадоваться не дали добежавшие до меня почти синхронно еще трое зараженных. Первому меч вошел в череп со стороны височной кости, и этого хватило, чтобы верхняя часть головы, ковыркаясь, улетела в сторону. Скорая смерть партнеров по опасному бизнесу ничему не научила тех, кто еще оставался в живых, им бы развернуться и с такой же скоростью драпануть от злого и голодного кваза заляпанным кровью клинком. Но нет, зараженные и умешком скорбный. Нанес еще один косой удар, после которого инерция вернула меч обратным ударом по восьмерке вверх. И облизал губы. Неплохо. Меч-полуавтомат. Над головой поднимаешь вручную, а дальше он все рубит автоматически. Оружие не убирал, вглядываясь в тихие пустынные улицы. Вдруг еще кого принесет наурчание и шум. За спиной раздалось плотоядное урчание. Затем без паузы грохнул выстрел. От неожиданности я подпрыгнул, резко развернулся и грязно вырвался. это бледная, как простыня Джулия, добила разрубленного матерого бегуна одиночным из Ариса. «Это ты зря сделала!» прокомментировал я. «Тихо надо было». «Да он на одной руке к нам уже дополз», оправдалась учительница, с трудом рожав плотно стиснутые зубы. «Нельзя нам шуметь на этом кластере», — ответил я, озираясь в поисках укрытия. «Сейчас сюда все желающие отобедать соберутся». Заметив большое здание, напоминавшее трехэтажный поселковый клуб, повел девушек за собой в него. Мы успели войти в темное файе раньше, чем набежали жаждущие комиссарского тела. Открытая дверь помещения кассы привлекла мое внимание. Окна небольшие, вход видно из них прекрасно. Попасть внутрь можно только через одну дверь. В случае чего обороняться тут будет легко. Оставив женщин в безопасности, сам вернулся к дверям и замер, краем глаза выглядывая через узкое оконце за каким-то чёртом, оставленным в массивной деревянной двери. Все понимаю, дизайнерское решение. И я художник, и я так вижу. на ёлки-палки. Кластер прилетел откуда-то из Мурманской области. Немного климат не тот для витражных дверей. Я остался в опускающихся сумерках посмотреть, кто придет на звуки выстрелов. Стоял долго, минут 20-25. Уже хотел выйти поискать воды из Яснова, решив, что уже достаточно простоял. Но как раз в это время засек движение в сгущающихся тенях. Вскоре на глаза мне попался матёрый лотерейчик. Тварь шла по нашему следу. Он то приседал, принюхиваясь, смешно отклячив зад, то снова неуверенно шел тем путем, что недавно проделали мы. Я тяжело вздохнул. Найдет он нас без вариантов, тянуть смысла не имеет. Зараженный стал на след. Это значит, что он теперь будет нас преследовать, пока не настигнет. Вообще рассчитывать на то, что нас не унюхают твари, было бы верхом наивности. На руках раненая девочка, которая так вкусно пахнет свежей кровью. Да что там, пахнет. Прямо-таки благоухает. «Зачем я с ними вожусь?» «За каким чёртом они мне нужны? У меня своих проблем навалом. Неизвестно, где мамба, как выпутались и выпутались ли из переделки моза брюнет, а я тут с этими чужими мне иностранками развлекаюсь». Поток самоуничижительных мыслей я прервал скрипом распахнувшейся двери и вышел навстречу лотерейщику, вытаскивая на ходу меч. Со скоростью атакующего кота тварь сорвалась с места. Стремительно обрушившийся сверху меч с легкостью развалил уродливую голову на две части. Я сделал шаг в сторону, пропуская набравшую инерцию тушу. Этот меч оказался убойным аргументом. По крайней мере против зараженных, не успевших перерасти лотерейщика. Он мне все больше начинал нравиться. Ох, не зря я за ним влез в склеп серых. Прекрасный экземпляр. Убрал оружие и извлёк кинжал. В споровом мешке нашлись два спарана и горошина. Неплохой улов. После этого счёл, что миссия моя по дозору выполнена, и двинулся к убитым бегунам. Разбогател еще на пять спаранов. Это однозначно подняло мое настроение, но до полного комплекта не хватало попить, поесть и поспать хотя бы часик и три, а то начинало уже шатать. На противоположной стороне улицы я приметил сетевой магазин «АТБ». Не слишком задумываясь, пошел к нему. Внутри было тихо, пусто и плохо пахло. Скоропортящиеся и молочные продукты уже успели пропасть. Без приключений набрал в один пакет банок с консервированным мясом и рыбой, закидав их сверху какими-то обезвоженными галетами и хлебцами. Второй заполнил водой и дополнил несколькими бутылками коньяка. Тут же на месте выпил полуторалитровую бутылку минеральной воды, почувствовал себя лучше. Не удержался и проглотил несколько банок с консервированной ветчиной. В завершение взял несколько упаковок влажных салфеток, чтобы хоть как-то привести себя в порядок. Жалея об отсутствии нормального рюкзака, пустился с пакетами в обратный путь. Вернувшись в поселковый дом культуры, своих подопечных на прежнем месте не обнаружил. напрягся, пока не заметил коряво выведенную женской помадой надпись по-русски. ушилы выше. подобрал пакеты, прошел на второй этаж. здесь никого не обнаружилось. вот на третьем услышал глухие женские голоса. говорили тихо и по-английски. я ничего не понял. вошел без стука. какой-то класс для каких-то секций. хотя почему какой-то, вполне себе понятный. что-то явно про борьбу. Вон в углу аккуратно сложены маты. На один из них уже уложили раненую девочку. «Я тут принес еды немного», — крякнул я. «И воды». Почему-то смутился, попав под прицел трех пар девичьих глаз. Раскрыл пакеты и начал доставать воду. Девочки напились и напоили раненую подругу. Подала голос Джулия. «Вилки ложки ты, конечно, не догадался захватить». «Сама бы сходила», — парировал я. «Пулемет у тебя есть, так?» Она кивнула. «Значит, вполне сможешь дать отпор зараженным», – закончил свою мысль я. «Стреляешь ты метко, для учительницы математики. «Я учу алгебре». «Да уже без разницы, хоть квантовой физики. Я съел еще несколько банок говяжьей тушенки, заедая их хрустящими зерновыми фитнес-галетами. Здоровая диета – наше все. Запив все это половиной бутылки минералки, немудрствуя, придвинул к входу спортивного коня и привязал к нему дверные ручки. В качестве веревки использовал пластмассовую гимнастическую палку. Квазом быть не всегда плохо. Крепко сомневаюсь, что в своем старом теле я сумел бы провернуть такой фокус. Оттащил себе тримата подальше от девушек и сказал «Раненую поите и кормите, сколько попросит. Никому из этой комнаты ни ногой. Нужду мало исправляйте в бутылке пустые. В окнах не маячьте. Джулия, распредели время дежурств. Мне нужно немного поспать». При любом кипише или непонятной ситуации. Тихо буди меня. Вопросы? Нет вопросов. Я скрутил один мат как подушку, еще одним укрылся. Рядом положил меч и автомат Калашникова. Кобуру с Тульским-Токаревым расстегнул. Снял ботинки и ослабил ремень. Опустился на спортивный мат. Хорошо, хорошо. Все. Сознание отключилось раньше, чем я принял горизонтальное положение, словно кто-то щелкнул выключателем. Мне срочно была нужна перезагрузка.